Побольше работы. Что бы ни происходило в жизни, я усвоила всего три правила, которые помогали мне выжить в любой ситуации. Первое гласила «Не оправдывайся». Если что-то произошло и тебя обвиняют, нет смысла объяснять свою позицию. Во-первых, человек останется при своём мнении. А во-вторых, если я начинала что-то лепетать в своё оправдание, о отчим всегда говорил «Значит, виновата». Второе правило гласило «не проси». Это было унизительно на всех этапах, и когда просила, и когда отказывали. Но и это было лучше того, когда давали, а потом годами попрекали презентом. Куклу, подаренную мне на Новый год в возрасте шести лет, мне вспоминали прямо до развода в десять. Из этого я вывела третье правило Чтобы не произошло, иди работать». Из-за сложной обстановки в семье мне пришлось рано понять, что на своей хотелке я должна находить деньги сама. С 12 лет я начала подрабатывать, а с 16 уже полностью себя обеспечивала. Это дало уверенность, что совсем в своей жизни я смогу справиться сама. Работа помогала оплачивать счета и наполняла жизнь смыслом. Я и с мужем познакомилась на работе, Егор был приглашённым спикером в сфере нанотехнологических инноваций, а я работала на фудкорте. Он сразу обратил на меня внимание, представился, узнал график работы и больше не отпускал. И вот теперь мне надо было снова погрузиться в работу, чтобы выгрузиться из жизни. Я поехала в кондитерский цех своего наставника и пахала, не поднимая головы до вечера. Маме сказала, что ушла от Егора. Она охнула, но расспрашивать не стала, зная мой характер. Владелец производства вызвал меня к себе после обеда. Кольцов был когда-то моим преподавателем в кулинарном техникуме. Потом стал настоящим наставником в конкурсах. Ну и на работу позвал, когда стал предпринимателем. Мы знали друг друга как облупленные. Он начал, не отрываясь от разложенных на столе документов без долгих прелюдий. «Привет, Даш. Видел новые табели работы». Ты решила убиться на производстве по какой-то причине или ошиблась, заполняя график? Добрый день, Игорь. У меня сложная ситуация. Я ушла от Егора. Теперь и время надо куда-то девать и деньги где-то брать на жизнь. Кольцов поднял взгляд от бумаг. Снял очки в тонкой модной оправе и кивнул на ближайший стул. Ты же только сегодня ночью прилетела из Екатеринбурга. Что могло случиться за несколько часов? Говорить не хотелось, на душе было гадко, но Игорь стал мне почти отцом. Помогал такое количество раз, что всего не упомнишь, и научил всему. Из-за него я стала кондитером по-настоящему, поэтому сказала честно. «Я ушла из дома, подаю на развод». Кольцов повертел душку очков, отложил их в сторону. Почему-то без них он не выглядел трогательнее или беззащитнее. У Игоря был обратный эффект. Без очков он смотрелся, как человек, приготовившийся к драке. «Так, может, ещё помиритесь? У вас хорошая пара. Всякое в жизни бывает. В полуссоры можно много лишнего друг другу наговорить. Он тебя обидел? Он мне изменил». «Ну, Даш, это ерунда». Игорь снова водрузил очки на нос и стал мягким интеллигентом. «Мало ли, что люди болтают. Морозов мог сотворить что угодно, но изменить. Глупости. Он бы сначала развёлся. Разве с такой красавицей, как ты, можно развестись? Он умный мужик. Он тебя выбрал навсегда. Смирись. Он мне изменил. Я застала их в нашей постели. Я не прощу. Даже так? Да. «Тогда будем использовать все шансы этой жизни. Ты там собиралась рожать, поэтому я не предлагал. А сейчас свободно, поэтому можешь проявить себя на всероссийском конкурсе. У тебя есть шанс выступить с эксклюзивной программой десертов. Требования я вышлю, взнос оплачу. Сам не прохожу по возрасту, на тебя подготовлю. Что скажешь?» «Отличная мысль. Подавай заявку».